Часть 3 Торжество. Глава 23. Да, заброшенная. Малая Дрюшево. 60 километров от Казани. 12 домов, из них жилых 3. 7 гектаров пашни, в основном заброшенный, фруктовый сад. «Четверо крепостных. Общей стоимостью 3270. Трактор неисправен. Машина-кабриолет «Атлант» седьмой модели, 67-го года в хорошем состоянии. Остальное имущество наследует ваша матушка. С ней я уже связался, а также его внебрачный внук, Искандер Радикович. Посему вопрос, вы будете на похоронах? Необходимо вступить в наследство. Разумеется. Я сопровождаю тело. Буду вас ждать. Запишите мой номер. Сразу после звонка я завалился в номер к Сиду. Что ты знаешь про малое Дрюшева? Тот сразу все понял. Ну, твой дедушка, царствие ему небесное, спихнул на тебя самый малорентабельный актив. Мань. С другой стороны, если что, там можно неплохо залить на дно. А еще что, если не секрет? Атлант седьмой модели. Тут Сит вытаращил глаза. «Атлант? Серьезно? Это же у него была любимая машина. Раритет! Первый серийный трехгибридный двигатель в России. Не знаю, в каком состоянии, но продать можно тысяч за десять, а то и больше. Ну, водительских прав у меня все равно пока что нет. У моего камердинера загорелись глаза. «Дам я тебе пролить, дам». «Эх, дедушка, так мы и не пообщались». Это самое стрёмное чувство – делить имущество родственника, которого мог спасти, но не спас. Тут я не врал. Конечно, прожитые века добавили мне здорового цинизма, но от принципов и естественных эмоций я уходить не пытался. Именно это позволяет мне все еще быть человеком. Сит ответил. Знаешь, я думаю так. Еще хуже – сидеть потом с чувством вины. Ты этим чувством, бывает, себя так разгонишь, что и живым близким повредишь барь. «Не учи ученого», — немного резко отозвался я, а сам несколько удивился таким психологическим познанием своего камердинера. Сид присел на стул и перешел на полушепот, как будто Андрон из соседней комнаты мог нас услышать. «Прости, но ты реально ни в чем не виноват». «Это же та женщина его убила». «Ведь так?» Я успел задать ей вопрос. Она сказала, что это сделал кто-то другой. При этом на камерах в его отеле однозначно была она и еще кто-то. То есть она как минимум соучастник. Вы были знакомы? Были, и даже близки. Несколько раз, но лучше про это не вспоминать. Зачем это ей? Убийство все эти. Она же его даже не знала, наверное. Понятия не имею. Может, дед имел большое значение в судьбах цивилизации. А может, и развлечение что самое хреновое, мы не знаем ее точных мотивов, и поэтому в зоне риска могут быть другие близкие коллеги, в том числе и ты, Сид. Приходилось говорить полуправду. Мотивы я ее примерно понимал, но говорить о том, что мы с ней коллеги, и в общем-то действуем заодно, не хотелось. Сид сперва расплылся в улыбке, когда я приписал его к близким и коллегам, но потом помрачнел. «Рассказала она тебе, почему?» Может, потому что думала, что после применит свою способность я забуду. Или вколет мне что-то. Или, может, все-таки убить меня собиралась. Она какая-то нереальная колдунья, раз умеет телепортироваться. Ты же говорил, что в твоем мире нет магии. Откуда? Врать становилось все сложнее. Я вздохнул. Но, как видишь, некоторые в этом мире приобретают интересные свойства, когда попадают в него. Кстати, есть два способа попасть. Первый — это как я, путем вселения сознания. Второй — через лифт. Через обычный лифт? Именно так. Лифт идеально подходит для создания портала. Его можно открыть незаметно от прочих глаз. Он легко просчитывается и прочее. Я плохо разбираюсь, потому что никогда не пользовался этим способом, но встречал лифтеров неоднократно. Лифтеры — спецслужба, получается? межмировая какая-то, я кивнул. Чаще всего наемные убийцы. Убивают важных личностей, чтобы корректировать развитие мира. Как в этом. Забыл фильм луизианский, в прошлом году вышел. Откуда они? Их нанимают из любых возможных миров. А откуда, в принципе... Предположительно, в одном из миров цивилизация достигла такого уровня, что научилась делать эти порталы. Хотя кто-то и думает, что это божий замысел. Тот я уже не сильно врал. Мне давно наскучило размышлять на тему, кто такой верховный секатор и как он это делает. Делает и все тут. А ты, получается, проверяешь их работу? Или вроде того? Вроде того. Слушай, завязывай с допросами. Андрона отпустили? Отпустили ночью. Состава преступления не было, сказал. Пошли будить. Мой коллега долго не открывал. Снова возникло чувство тревоги. Частый мой спутник в этой командировке. Я достал пистолет и постучал настойчивее. Дверь приоткрылась на цепочку, оттуда вытаращился глаз незнакомого хмыря. Небритого в пиджачке. Чего надо? Так, у меня ствол. Если что-то случилось с моим коллегой... Дверь открылась. В прихожей номера находилось пятеро человек. Из них двое, Андрон в халате и тучный лысый мужчина в позолоченном фраке, сидели за столом. Остальные стояли вокруг, держа в руках стволы. Незнакомец пересчитывал денежные купюры, а Андрон заполнял бумаги. «Ну, долго еще?» — пробормотал толстяк. «Там же недолго заполнять». «Сейчас, сейчас», — сказал Андрон, поднял голову и поприветствовал нас. «Привет, Эльдар». «Пришли покупатели вот за этим». Он кивнул в сторону чемодана-невидимки, стоящего рядом с кроватью. «В очередной раз я не заметил этот предмет». Всего 460 рублей, пробормотал мужчина и протянул Андрону. Пожалуйста, не думал, что так дешево? И не думали, что можете купить официально ведь так? усмехнулся Андрон. Компания быстро смотала удочки, главарь подобрал чемодан. Извиняюсь за беспокойство, пробурчал он. Если бы мы знали. После чего компания скрылась. Рассказывай, спросил я Андрона. Нечего рассказывать. Уломились. Говорят, нужен ваш чемодан. Очень хотим приобрести, а возможности заказать в Москве нет. Но я и сказал, что вроде как можно купить». «Вроде как?» «Ты, кстати, сказал, что документы по гарантии только в Новгороде-Северском получать?» Андрон захлопал глазами. «Забыл, надо же. Что-то я сам не свой». «Ясно. Не пей больше». «Это те самые бандюганы, которые окружили нас в гостинице на трассе?» «Не помню». Лица незнакомые, честно говоря. Может, и они. Может, и кто-то из уцелевших подсказал. Ильдар, я сам знаю, что мне не надо пить. Не указывай мне, пожалуйста. Ну что, я собранный. Сейчас поедим и в путь. Пожалуй, я действительно перегнул палку. Все-таки старшим по званию и по должности был он. Я присел на кровать. В голове продолжал зудеть вопрос. Подумал, как подвести к диалогу, но не нашел ничего лучшего, чем спросить прямо. Хорошо. Рано нам в путь. Расскажи, где ты был в день убийства деда. Ты что, меня подозреваешь? усмехнул Сандрон. Ну, я отлучился в казино, каюсь. Проиграл 20 рублей в автоматах. К счастью, Исид позвонил, сказал, что у тебя долго нет, но и отправились искать потом. Нашли в номере у Игоря Федоровича Летова. Ясно, кивнул я. Ты то же самое сказал? Конечно. И отпустили. Они мне мозг пощупали. Долго ждали специалиста. Он у них один на полгорода. Тот память у меня посмотрел и сказал, что я не вру. Странно, как ты изъясняешься. Ты лучше скажи, что за женщина у тебя в номере была. Реально телепортация? Похоже на то. Меня отвлекли телефонным звонком. Номер оказался скрыт. Это оказался Павел Ксенофонтыч, сообщивший о том, что геликоптер будет ждать в пять вечера на Южном аэровокзале. Тело покойного погрузят там же. Сообщил коллегам. Андрон тут же принялся быстро собираться. Сказал, нужно машину отогнать в этот, в Куприяновск. За это премия будет отдельная. Иначе штраф за перегонку и силами местного отделения. Не опоздай. Пятница, могут быть пробки. Не бойся, успею. У меня же оставалось еще целых 7 часов до геликоптера. Я вспомнил еще про одно незавершенное дело. Нашарил в кармане куртки бумажку с номером телефона и позвонил. «Алло», — ответил женский голос. Алефтина, вы предложили мне...» В ответ послышались рыдания. Трубку перехватил кто-то другой, и я второй раз за день услышал голос Павла Ксенофонточа: «Алло, кто вы?» «Я...» «Она отдала мне этот номер телефона вчера, предложила встретиться». «Сожалею. Алевтина Петрова мертва. Я следователь по особо тяжким делам. Если нужно, можете связаться с распорядителями похорон». «Откуда вы знакомы?» Я бросил трубку. Еще не хватало, чтобы меня второй раз вызвали на допрос. Одновременно мне стало грустно, одновременно я испытал облегчение. Вне всякого сомнения, она была в числе тех трех девушек, которые могли стать моей судьбой, чью жизнь оборвали лекарь и лифтера. Мне скорее хотелось покинуть этот остров, хотя я чувствовал, что придется вернуться еще как минимум один раз. Забрать мать Ануки, которая осталась теперь одна. Остаток дня прошел достаточно бесцельно и волнительно. Разумеется, все мои мысли были поглощены сообщениями Али и Нинель и отсутствию на них ответа. А от матери пришло сообщение, достаточно короткое и спокойное. Влетаю в Казань, там увидимся. Счастливо долететь. Мы прошли с сидом по магазинам, купили сувениры из бивня мамонта, местных деликатесов и прочей ерунды. Заглянули в ближайший участок, я заплатил штраф за несчастный пистолет Сида. Достаточно приличный, сто рублей. Пистолет при этом мне вернули, и я вручил его Сиду. «Пусть пока будет у тебя». Но на выходе из участка нас окликнули. К своему удивлению, я узнал этого человека. Это был владелец ствола, повар с гостиного двора, того самого под Михайловском, в котором произошла заварушка. Он молча протянул руку. «А я говорил, что верну», — сказал Сид. «Да и хрен с ним. Надеюсь, больше мне он не понадобится». Индейец молча засунул оружие за пояс и направился к машине. «Как вы нашли нас?» — спросил я. «Вы что, специально искали, чтобы забрать пистолет?» «Нет, мимо проезжал. Оружие заговоренное, оно меня точно нашло бы». Развернулся и ушел. «Чертовщина какая-то», — пробормотал Сид. «Колдунский край». «Мне хочется поскорее отсюда уехать». Андрон долго не перезванивал. Позвонил только, когда оставалось уже меньше часа до отлета. Я застрял. Здесь пробки и такси стоят бешеных денег. Поеду на поезде. Вылет послезавтра. Да, пришло письмо от корне Кучина. У него день рождения в понедельник. Не опаздывай. Я планировал отоспаться. Вот черт. В следующей жизни отоспимся». Мрачно отозвался Андрон и повесил трубку. Впереди была бессонная ночь. Полет на большом черном геликоптере до Новгорода-Северского летели низко, сначала вдоль берега внутреннего моря, затем пересекли горные гряды и только ближе к полуночи оказались в столице края. Затем пересадка, разгрузка. Зал ожидания вылета для почетных персон был переполнен. авиасообщения только открыли И все билеты дворянского класса были раскуплены. Всем не терпелось на материк. Сид, сразу отправившийся в общий зал, сказал затем, что там было куда свободнее. Я же с трудом нашел свободное место, но уснуть так и не получилось. Да и мысли не давали. Самолет до Санкт-Петербурга прибыл в 4 утра. Когда посадка и погрузка закончилась, я привычно достал телефон из кармана и обнаружил там долгожданное сообщение.